Глава 14. У нас все будет по-другому. Ника, вы представляете? Он меня обманул! Он опять меня обманул! Наш роман длится уже пять лет, и вот он поехал отдыхать с женой и соврал мне. Я опустошена, ведь я думала, у нас все по-другому. Подобное я слышу часто и каждый раз еле сдерживаюсь, чтобы не спросить. А ты думала, будет что? Некоторое количество лет ты наблюдаешь, как человек обманывает свою жену. Неважно, насколько хорошо он это делает. Ловишь его на вранье себе. И вот, зная все это, искренне недоумеваешь и сидишь в опустошении. При том, что он-то ведет себя весьма привычным образом. А все потому, что в подсознании ты совершенно уверена в том, что у нас все будет по-другому. И эта уверенность касается не только любовниц, но и вообще всех, кто умудряется связываться с сомнительными личностями. Вот, например, знакомая моей подруги жалуется ей с искренним удивлением. «Я даже не представляла, за какого мудака вышла замуж! Я сижу дома, беременная, а он только и делает, что шляется по барам и клубам. Что с ним случилось?» Тот факт, что в момент знакомства с ней, к слову, в баре, Молодой человек находился в процессе развода с первой женой, беременной вторым ребенком, ее на светлые мысли не наводит. Наверняка все вы знаете замечательную сказку про красавицу и чудовище. Кто-то читал, кто-то смотрел мультик. Я на всякий случай напомню вам историю в своей интерпретации. «В страшном темном замке жило ужасное чудище, все такое в чешуе, шерсти и с клыками». Ходила, капала слюной и ела милых маленьких мышат в марципане. Но на самом-то деле это была не адская тварь, а прекрасный принц, которого заколдовала страшная ведьма. Думаю, расстановка ролей вам уже становится понятно. И вот в его жутком логове, где он, несомненно, очень-очень страдал от своей чудовищной сущности, появилась прекрасная принцесса. О, как она отличалась от других принцесс! И умна, и красиво, и борщи с тельками готовила. А как она пела, как танцевала, какой свет излучала вокруг себя! В общем, любо-дорого посмотреть, сама бы на такой срочно женилась. Но самое важное, что именно эта прелестная девушка обладала волшебным свойством, Только она одна могла расколдовать прекрасного принца и освободить его из чудовищной оболочки. Конечно, для этого нужно было потерпеть слюни, размазанные по стенам, поедание мышей, да и пахло существо не особенно приятно. Зато потом чары рассеялись, и перед самоотверженной девушкой предстал мужчина мечты. И замок тоже стал сразу волшебным дворцом – а сожранные мыши получили реинкарнацию. Красота, торжество любви, прекрасная принцесса, молодец. Жалко, что в жизни так не бывает. Понятно, что нам всем очень хочется быть неповторимыми и волшебными нимфами. И я даже скажу больше, мы все ими и являемся. Только вот превращение чудовища обратно в прекрасного принца никак не зависит от нашей уникальности. С праведного пути по адекватному восприятию людей нас часто сбивают несколько мифов из вышеобозначенной сказки. Любовь спасет мир. Первый, мой любимый, – процелительную силу любви. Вера Брежнева неустанно напоминает нам о том, что это светлое чувство спасет мир. А уж твоего избранника и подавно работает механизм следующим образом. Когда он почувствует, как сильно я его люблю… Когда мы наконец-то будем вместе полноценно и никто не будет мешать, когда мы заведем собаку, ребенка, съедемся в одну квартиру, все будет по-другому. Он перестанет делать разные странные и обидные. Тут можно подставить свои варианты, начиная от вранья и заканчивая насилием. Ведь моя большая любовь исцелит его, и чудовище превратится в человека. Или же наоборот – «Он так сильно полюбит меня, что у чар просто не останется шансов». Кстати говоря, это один из самых распространенных мифов о любви. Многие уверены, что любовь кардинально меняет человека. Якобы человек, пивший вискарь литрами, шлепавший по попе всех симпатичных женщин, лжец, изменник, мучитель котят на худой конец, может стать совсем другим, просто полюбив. На самом деле это не так. Мы остаемся ровно такими же, какими и были. Конечно, какие-то привычки могут меняться, но расколдоваться из одного индивидуума в совершенно другого не может никто. Если видеть в нем только принца, то рано или поздно он им станет. Едем дальше. Еще один камень или скорее валун или глыба, который загораживает нам реального человека, постулат о том, что если видеть в нем только принца, то рано или поздно он им и станет. Мол, никто не разглядел в нем тонкую душевную организацию, а я вот смогла. И поэтому все будет по-другому. Масло в огонь безусловной любви, а это именно про нее, подливают все мотивирующие статьи на тему того, что женщина должна восхищаться своим мужчиной, и вот тогда он точно станет большим и прекрасным человеком. Давайте пофантазируем. Если ваш избранник целыми днями режется в компьютерные игры и вообще не собирается вставать с дивана, станет ли он олигархом от того, что вы каждый день будете восторгаться его деловыми качествами? Сомневаюсь. Наши любимые, неважно какого пола, кстати, тоже часто усугубляют ситуацию, говоря о том, что если твоя любовь настоящая, то она будет жить каким бы чудовищем он ни был. В ту же копилку полюби меня черненьким, беленьким, кто угодно может. Безусловная любовь, в которую часто пытаются скатиться участники любовных треугольников, на самом деле в мире существует лишь между родителями и детьми. Между двумя взрослыми она в гармоничном понимании невозможна. Поэтому если ты требуешь такой любви по отношению к себе, то тебе ее всегда будет недостаточно. А если ее требуют от тебя, то придется мириться с мучительными и неприемлемыми вещами. Если будешь правильный, все получится. О последней истории из жизни красавец и чудовищ я еще не раз расскажу, поэтому сейчас буду лаконична. Речь идет об уверенности в том, что если ты будешь правильно себя вести, то он станет принцем, уйдет от жены, бросит любовницу, перестанет бухать, нюхать кокаин и так далее. Это довольно распространенный способ получить иллюзию власти над окружающими и не заморачиваться с их самостоятельностью. Вот тут и начинаются курсы гейш, кулинарии, тренинги женственности, как влюблять в себя мужчин. Но, вопреки ожиданиям, ничего не происходит. Чудовище как устраивало цыганочки с выходом, так и продолжает, нанося каждый раз удар за ударом по самооценке. Из этой ловушки очень и очень сложно выбраться, потому что если ты откажешься от этих отношений, то получится, что принцесса-то ты не настоящая, ведь не справилась». Есть, конечно, и плюсы в виде приобретенных навыков и самосовершенствования. Я и сама долгое время была абсолютным рекордсменом по лепке людей из того, что было. Не останавливали меня ни откровенные личностные проблемы, ни алкоголизм с наркоманией, ни полное несоответствие тому, кого я мечтала видеть рядом с собой. Мне очень хотелось быть немного волшебницей и заниматься чудесами. Например, прямо на первом курсе института, так сказать, только выйдя в большое плавание, я влюбилась в мальчика Никиту. Порыв моих пламенных чувств не останавливали ни его серьезные увлечение компьютерными играми, ни бесконечные походы по ночным клубам, ни даже пристрастия к легким наркотикам. Хотя сама я выросла в семье с, мягко говоря, негативным отношением к подобного рода развлечениям. Даже тот факт, что ни с кем отношения дольше месяца у него не держались, не натолкнул меня на мысль о том, что что-то тут не так. Какой там? Его ведь нужно было спасать, вытаскивать из пучины, помогать избавляться от чар. Ведь на самом деле в перерывах между тусовками, коксом, отходниками и прочими милыми вещами он был нежным и прекрасным принцем. Нужно отдать мне должное. Я подошла к вопросу с полной самоотдачей. ума не было, а сил хоть отбавляй. Три года я сражалась с его демонами разными способами. Придумывала новое увлечение, искала ему работу, изучала материалы по психологии борьбы с пристрастиями и так далее. И была точно уверена, наша волшебная любовь способна сделать из него человека. Не сделала. Потом я вписалась в роман с весьма известным рок-музыкантом. Учитывая особенности моего характера, то был крайне странный шаг. Ибо два четких лидера, один из которых еще и с элементами звездной болезни, в одной паре «Эпик Фэйл». Да и были у него уже примеры подобных романов, ничем хорошим не закончившиеся. Плюс безвременно покинувший этот мир жена в анамнезе и, разумеется, алкоголизм в придачу. Он бесконечно просил сделать что-нибудь, дабы он мог меня полюбить. Да разве ж нужно просить о таких вещах дважды человека, который очень хочет быть не таким, как все». Конечно, я была уверена, что у нас все будет не так, как было с тысячей других. И что я такая особенная, и так его понимаю. Все свое лидерство я быстренько засунула куда подальше и старательно изображала немного загадочную, но очень верную и покорную фею. Как за это не полюбить? И самое забавное, что полюбил. Поэтому и ушел. со стенаниями на тему того, что все эти чувства очень страшны и лучше как-то без них. «Первый мой муж мне не понравился сразу. Я, кстати, до сих пор пытаюсь себе втолковать, что нужно верить первому впечатлению. Оно меня никогда не подводит. Но нет ведь, лезу перепроверить, а там уже все как закрутится потом. В общем, он был слишком уверен в себе, напорист, крайне общителен. Вроде чего ж в этом плохого? Яркий, харизматичный мальчик. Но что-то меня настораживало». Потом, когда через полтора года он сначала предложит мне сделать аборт, а после того, как судьба решит все за нас, пойдет изменять, станет ясно, тревожилась я не просто так. Тем не менее, как любит говорить моя подруга, я продолжала спускаться в подвал под тревожную музыку. В его прошлом были сплошь брошенные или преданные девушки, причем в довольно большом количестве. Но у нас-то ведь все по-другому. Он ведь так сильно меня полюбил, что склонность к тирании, отрицанию чужих чувств и рассадник запасных девушек немедленно исчезнут. Не исчезли. Я эти отношения, честно говоря, до сих пор вспоминаю с содроганием. Сколько в них было некрасивого и жестокого. Но я исправно верила, что сейчас любовь животворящая все исправит. Мой второй муж был молчалив, крайне скуп на слова и какие-либо проявления чувств. и, разумеется, с проблемными отношениями в анамнезе. Дабы вы понимали всю абсурдность ситуации, для меня архиважно, чтобы человек был искренним, открытым в выражении своих эмоций. Если я не получаю обратной связи от партнера, начинаю натурально сходить с ума. Но тут я подумала, что это просто потому, что он еще не раскрылся. А вот как полюбит меня окончательно, как раскроется – так сразу все будет как надо. Ввиду того, что теперь в моей жизни он проходит как бывший муж, несложно догадаться, что прогноз мой с треском провалился. В общем, все эти прекрасные истории в итоге привели меня к выводам и рецептам, которыми я с вами поделюсь. Во-первых, лучшее, что можно сделать для себя и своей любви, это осознать, кто там вообще рядом с тобой находится. Именно сейчас. Не то, каким он станет через год, пять, десять, когда уйдет, придет или перестанет что-то делать, а вот именно сейчас. Не исключено, что это не принц. Любишь его таким? Именно с таким хочешь быть? Смотри внимательно. Возможно, он врунишка, или боится принимать решения, или не умеет что-то делать, давать, говорить. Если все ок, то, собственно, бери и радуйся. Не удивляйся странным чудовищным закидонам. Если нет, то, вероятно, любишь ты какую-то проекцию в своей очаровательной голове. Она, проекция, может быть всем прекрасно, но столкновение с реальностью неизбежны и несут с собой мучительную боль. Во-вторых, придется принять и осознать одну очень важную истину. Идея заводить с кем-то отношения в надежде, что получится его изменить, провально априори. Люди не способны меняться под воздействием романа, любви, окружающих и их хорошего или плохого поведения. Единственным толчком для перемен может быть только личное желание. Проще говоря, если в какой-то момент человеку надоело жить двойной жизнью, он в своем следующем браке так делать не будет. Если же не надоело и он свои собственные проблемы не решил, история повторится. И это никак не зависит от способностей женщины. И закончу, пожалуй, одной из моих самых любимых фраз. Чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Иначе все может быть больно, а иногда и опасно.